Глава 33 Спустя 11 километров от Штатсфорста мы съехали с дороги и остановились на въезде в лесополосу Тарфольц в нескольких километрах от реки с неизвестным наименованием. Остановку затребовала я, чтобы поменяться с Тристана местами и заодно отлить в кустах, немного размять ноги и перекусить. Я как раз застёгивала ширинку и выходила из-за кустов, когда заметила, что по тропинке из мелкой гальки «В мою сторону направляется Спира». Выйдя из-за куста, я направилась к нему навстречу, и в итоге мы остановились друг напротив друга. «Прости», — потупившись, коротко произнес он. «Что-то не очень-то искренне прозвучало», — уперлась руками в бока я. «Это потому, что я до сих пор считаю, что Тристан должен был остановиться, чтобы помочь той несчастной девушке». «А что со стариками?» «С какими стариками?» парнишка поднял на меня расстроенный взгляд. С теми, которых дорожные пираты ссадили с парома из-за того, что на паром взошли мы. Лицо Спира резко вытянулось и побледнело. Может быть, зря я так с его добрым сердцем. Послушай, Спира, это всё, конечно, ненормально. Но я скажу тебе, что всё в порядке. Потому что ты не виноват. Всё, что с нами произошло за эти сутки, в этом нет твоей вины. В тех решениях, которые приняла я или Тристан. То есть каждый сам отвечает за свои поступки. Поверь мне, если бы перед тобой встал выбор, ты бы ссадил с парома кого угодно, лишь бы с него не ссадили меня, Тристана или Клэр. Судьба тех стариков с парома теперь в какой-то степени результат моего выбора в момент пересечения наших судеб. Судьба той девушки на дороге теперь в какой-то степени результат выбора Тристана в момент пересечения его пути с ней. И это хорошо, что тебе не пришлось сделать выбор. Потому что я допустил бы ошибку. Я бы не смог вас спасти любой ценой. Это хорошо не потому, что ты бы допустил ошибку. Это хорошо потому, что тебе до сих пор не приходилось узнавать цену. Отведя взгляд в сторону, Спира вдруг сделал шаг ко мне и обнял меня левой рукой, в итоге встав сбоку. Я обняла его за плечи и посмотрела в сторону машины. Оказалось, что всё это время Тристан внимательно наблюдал за нами. Спира всегда был очень сильно привязан ко мне, но Тристан... Суть его привязанности я отчётливо различила в его взгляде. За тот год, который мы не виделись, она не выветрилась из этих глаз. Она укрепилась. «Что это?» — Жато улыбнулась я в ответ на улыбку Тристана, держащего в руках стеклянную банку с чем-то оранжевым внутри. «Похоже на густую фасоль с чем-то ещё», — ответил парень, протянув банку мне в руки. «Готовка твоей мамы». Я думала, что мы оставили все её банки на острове. Неожиданно для себя я быстро заморгала из-за странного жжения в глазах и прокашлялась от севшего голоса. Не все. Одну банку я прихватил с собой. Знал, что ты оценишь. Мы встретились взглядами. Вот ведь. Реймонд был прав. Ничего у него не прошло. Спасибо. Я закивала, вновь посмотрев на литровую банку в своей руке. Я оценила. Мы нашли одноразовую посуду в моей походной сумке, но у нас почти не осталось еды. Все запасы мы оставили на берегу Зеландии в раздолбанном инфинити. Помимо маминой фасоли, которая оказалась настолько вкусной, что я отошла в сторону, якобы посмотреть на обстукивающего близ растущую сосну дятла, на самом деле пряча от детей свои заслезившиеся глаза. У нас нашлись чипсы, сыр, полбулки чёрного хлеба и ветчина. Всё найденное мы разделили на четыре части. Благо, Клэр ела куда меньше нас и съели всё до последней крошки. Про запас еды у нас совсем не осталось. Когда всё было съедено, Клэр, тихо борющаяся со своим последним куском ветчины, вдруг быстро запрыгнула в машину, а уже спустя несколько секунд стояла напротив меня. «Вот дилзы!» Девочка протягивала мне что-то светлое. «Это тебе. Мамин кекс. Последний. Я сохранила его специально для тебя, Теона». Мне повезло, что я успела проглотить последнюю ложку своей фасоли, иначе она застряла бы поперёк моего горла. Маленькая девочка протягивала мне кекс, испечённый её любимой матерью, которую я задавила, пока сама девочка сидела на заднем сиденье автомобиля, давящего её потерявшую рассудок мать. «Спасибо», — выдавила я, принимая из рук лучезарно улыбающейся малышки помятый кекс. «Котик!» Как же быстро дети переключают своё внимание. Секунда, и она снова в салоне машины ловит своего шумного кота. «Тристан!» — поспешным шёпотом обратилась я к стоящему рядом парню. «Съешь, пожалуйста!» «Только быстро, и чтобы она этого не...» Прежде чем я успела договорить, кекс был съеден парнем в два укуса. Скомкав в руках одноразовую бумажную формочку из-под мучного изделия, Тристан поднял два больших пальца вверх. «Операция прошла успешно, сэр!» Я не выдержала и залыбалась Это действительно выглядело смешным. «Он у тебя не убежит?» — обратился Спирок, вытаскивающий наружу кота Клэр. «Нет, он лучной», — уверенно отозвалась девочка. «Лучной, говоришь?» — хмыкнула я. «Дай-ка его сюда». Я взяла кота левой рукой и впервые хорошенько осмотрела его. Красивый, пушистый, оранжевый, с белоснежными лапками и пузиком, с маленькими кисточками на кончиках подрагивающих ушей. с тигринами полосками на хвосте и на лапах и с отчетливыми линиями, начертившими на его лбу идеально ровную букву «М». Красивейший представитель окраса Тебби. «Ну и как его зовут?» Я посмотрела вниз на девочку, которая явно переживала о том, что я так бесцеремонно держу котёнка за шкирку. «Никак, я ещё не придумала имя». Придумаешь? блондиночка потянула ручки вверх, желая заполучить своё сокровище обратно. Я отдала ей кота и задумалась на пару секунд. «Назовём его марсоход». «Марсоход?» — ухмыльнулся Спира. «Ничего себе имечка! Откуда такое? Он оранжевый, и у него на лбу геометрически пропорциональное «М». Пожала плечами я. «Пойдёт, пойдёт!» — радостно запрыгала с котёнком в руках девочка. «Ну и хорошо, что пойдёт. Одним вопросом меньше». Когда парни ушли отливать в кусты, я вновь осталась наедине с девочкой. Пока она тискала котёнка, я неосознанно оценивала её внешний вид. Волосы стоило бы причесать, сломанную застёжку сандалика починить, платье погладить. Однако сменной одежды для девочки у нас не было. Поэтому я просто поправила хвостик на её миниатюрной головке, собрав её пышные локоны в тугой пучок. У меня не было опыта общения со столь маленькими детьми. Я даже со Спира мало общалась до его пятилетия. А здесь не мальчишка, а сразу девочка с кудряшками. «Когда у тебя день рождения, Клэр?» — решила начать сближаться я, хотя особенно этого не желала. И всё же я понимала, что придётся. Девочка осталась сиротой, и я в какой-то мере повлияла на её новое социальное положение в этом слетающем с катушек мире. «В день зимнего солнцестояния!» — довольно заулыбалась девочка. «Ничего себе!» Присвистнула я, что, судя по тому, как моя собеседница захихикала в ответ на мою реакцию, ей крайне понравилось, чего я и добивалась. «И когда у нас день зимнего солнцестояния?» «21 декабря?» «Да, в декабре», — ещё более радостно закивала головой маленькая красотка, заставляя свой хвостик подпрыгивать в такт её движения. «Вот и хорошо», — поджала губы я, начиная теряться. «Я совершенно не умела общаться с трёхлетками». «Смотри, что у меня есть». Я протянула девочке небольшую шоколадку. Ту самую, которую я забросила в свой рюкзак за пару минут до того, как прирезала её отца на нашей кухне. Она мне кекс, я ей шоколад. Совсем не сладкий парадокс. «Ух!» — восторженно воскликнул ребёнок. «Шоколад! Ты давно знаешь Тристана Эспира, да?» Наблюдая за тем, как блондинка аккуратно усаживает кота в машину, чтобы освободить свои цепкие ручонки, Для поедания шоколада продолжила разговаривать я. «Да, Тлистан и Спила — наши соседи. Мы иглали вместе, когда мама и папа ходили в гости к маме и папе Спила. А ты знаешь, что папа Тристана и Спира — мой брат?» «Да?» — девочка уставилась на меня огромными глазами. «Да. Разве мы не похожи?» — усмехнулась я. Она смешно осмотрела меня с головы до пят. «Не знаю, не знаю. Дядя Леймонд была датой». «А ты нет. У него не такая классивая фигула, как у тебя, потому что он мальчик, и у него нет талии». Девочка сосредоточенно думала и, кивнув своим мыслям, добавила. «И сисек у него нет». Я не выдержала и брызнула смехом. «Нужно будет объяснить Кармелите такие очевидные недостатки моего брата». Девочка, не обращая на меня внимания, развернула шоколадку и начала её грызть. клэр скажи мне». Моя улыбка начала неумолимо угасать. «Когда ты в последний раз видела свою маму?» «Маму?» Её внимание всецело поглощал шоколад. «На кухне. Она снимала бигуди с головы, а я пошла на улицу». «Зачем ты пошла на улицу, Клэр?» «Я увидела котёнка». Девочка метнула взгляд в сторону марсохода, сидящего на краю пассажирского кресла и внимательно наблюдающего за ней. «Значит, она не видела. Нужно будет чуть позже переспросить её ещё раз, просто для успокоения». Я посмотрела на пушисторанжевый оранжевый комок, внимательно наблюдающий за девочкой. Выходит, ему она обязана жизнью не меньше, чем нам. Значит, он ценнее, чем я о нём думала. Нужно будет постараться довести его до Швейцарии. Смотря на котёнка, я не осознавала, что в эти секунды признаю в нём полноценного члена нашего хлипкого отряда. Плюс один к ясельной группе. «Ну что, мы готовы?» Полувопросом, полуутверждением произнёс подошедший к нам Тристан. Посмотрим атлас. Я достала атлас из машины и положила его на капот. Отсюда до нашего пункта назначения получается примерно около 1200 километров, если придерживаться того маршрута, который мы проложили изначально, констатировал Тристан. Мы должны будем его придерживаться, потому что он оптимален для того, чтобы объехать стороной такие крупные города, как Ноймюнстер, Гамбург, Штутгарт. Маршрут может быть изменен только в одном случае — затор на дороге. Значит, пока что наш путь должен составить примерно 15 часов, так? Примерно так. Какие у нас могут возникнуть проблемы в пути, кроме очевидных, вроде блуждающих и пробок на дорогах? У нас почти полный бак, так что топлива должно хватить чуть ли не до швейцарской границы. Но думаю, позаботиться о заправке будет лучше заранее. Ещё у нас нет еды. Мы-то с тобой продержимся, вот Спирос Клэр. Эй, я тоже продержусь. Не потерпел унижения младший. Я посмотрела на Спира и вспомнила о зверском аппетите его растущего организма. Не продержится и восьми часов. Спира продержится. Но, Клэр...» Я сдвинула брови. «Дело даже не в еде, а в воде. Воды у нас совсем нет. По сути, мы не пили с Хеслихольма. Обезвоживание — та еще стерва». Согласилась я, уперев руки в бока и сразу же почувствовав жажду. «Видимо, нам придётся один раз остановиться для набега на магазин», предположил Тристан. «Я замерла, уставившись в одну точку. Магазин — это слишком опасно. За весь путь от Хеслихольма досюда я не видела ещё ни одного магазина, не пострадавшего от погромов. Даже самые мелкие из них были разбиты в хлам и вынесены подчистую. Магазины сейчас — это 50% за то, что ты столкнёшься лоб в лоб с мародёрами, вроде того парня, которого мы оставили связанным на Фюне, и 50% на то, что ты столкнёшься лицом к лицу с блуждающими. Любые магазины, особенно продуктовые, сейчас будут не только обчищены до малейшей крохи, но они же сейчас будут рассадником всех тех опасностей, которых я в нашем пути страшусь больше всего. Возле трассы 2, соединяющих Гановер и Брауншвейк, указана заправочная станция, которая будет как раз вырастать на нашем пути. продолжал Тристан. «Предлагаю заехать туда. Это примерно в пяти часах езды отсюда. Там же можем попробовать обчистить придорожный кафетерий или магазинчик». «Что ты сейчас сказал?» — внимательно посмотрела я на Тристана. «Что мы можем обчистить магазин при заправочной станции?» — невозмутимо повторил парень. «Нет, перед этим. Ты сказал про трассу-2, соединяющую Гановер и Брауншвейк?» «Именно. Где Брауншвейк на карте?» врезалась в развернутую на капоте карту «Я». «Вот», — уверенно ткнул пальцем в чёрную точку Тристан. «Я пригнулась ближе к карте, чтобы рассмотреть получше прилегающую к заинтересовавшему меня городу территорию. Как же называлась та деревня?» Совсем из головы вылетела. Она была всего в получасе езды от Брауншвейга. «Ну, мужа. Я ни разу не была в Брауншвейге. Мой бывший парень, Гарднер Шнайдер, был родом оттуда». Его родители были коренными жителями этого города и, насколько мне было известно, являлись горожанами до мозга костей. И тем не менее они приобрели себе загородный домик, возведённый прямо посреди лесного массива. Мы с Гарднером один раз бывали там. Мне хорошо запомнился классический двухэтажный дом из тёмного бруса. Там было очень красиво. Кругом лес и тишина. Власти продали под застройку не так уж и много земли, так что построенное в прошлом десятилетии то есть совсем ещё молодая деревушка, состояла не больше, чем из двух десятков домов. Как же называлась та деревня? Как-то очень соответствующие её локации. Точно, Лессервальд. Тот самый лесной массив, в котором была отстроена эта элитная деревня. Я царапнула ногтём по точке, отмеченной посреди лесного массива. «Валдорф», — уверенно произнесла я. «Это что, деревня?» непонимающим взглядом посмотрел на карту Тристан. «Подожди», — оторвался от завязывания своих шнурков спира. «Это не та деревня, о которой ты в прошлом году рассказывал отцу. Его еще заинтересовала идея постройки уединенной деревни посреди лесного массива. Там построен дом твоего парня?» Лицо Тристана мгновенно вспыхнуло жаром.